Глава четырнадцатая. С любимыми не расставайтесь. Что он действительно оказался на Луне, стало ясно при первом же вдохе после проявления. Сила тяжести в данном конкретном месте была в несколько раз меньше земной. Стас увидел огромный зал, наполненный рядами непонятных ребристых конструкций, столов с клавиатурами компьютеров, в большинстве своем не работающих, и ажурных стеклянных с виду колонн. В центре зала над чёрным диском, отблескивающим как металлическое или скорее керамическое зеркало, висел большой шар, не менее 100 м в диаметре, состоящий из множества вложенных друг в друга кристально-прозрачных сфер. Сферы изредка подрагивали, как испалинские мыльные пузыри. В их глубинах на несколько мгновений проступали контуры материков, морей и рек, песчаных пустынь, горных стран и каньонов. И снова прозрачные шары пустели, становились чистыми, незамутнёнными, мёртвыми. И одновременно живыми. «Стратигал», — в полголоса проговорил Стас, замечая вырвавшееся изо рта облачко пара. Здесь было холодно, и вообще отсутствовал воздух, так что автоматически родившаяся витосфера была к месту. Выпал Стас из цхаб с линии действительно возле стратигала, принадлежащего какому-то из земных равновесий. Из-за отсутствия операторов и редкому спонтанному проявлению слоёв регуляма в настоящий момент им никто не пользовался. Готовый обратиться в бегство, Стас расслабился. Если и канал на запрос по наличию оружия привёл его на лунную базу, оно должно было здесь находиться, поэтому уходить отсюда ни слона хлебавши не хотелось. Он прошёлся по залу, с любопытством присматриваясь к его интерьеру. смотреть было на что, так как в отличие от базы с выключенным стратегалом, куда Стасы выбрасывал аварийный хабс, это явно готово было включиться в работу в любой момент. Но гостя в настоящее время интересовала оружейная палата. Отчего разглядывал он сложное пространство зала с надеждой, что без труда отыщет некий потайной ход в оружейку. Однако никаких потайных ходов в стенах зала не открывалось. Автоматика базы не спешила показывать незваному гостю свои секреты. В воздухе не высвечивался ни один указатель, и лишь хрустальные сферы стратегала продолжали время от времени показывать ландшафты планет Солнечной системы, представляющих на самом деле слои срезу реглюма. «Гадство!» — в сердцах сказал Стас, устав кружить по залу. «В самом деле...» где у них тут вход в пещеру Али-Бабы с удивительными сокровищами? Какими заклинаниями открывается? Сокровищ нам не надо, а вот универм, или в крайнем случае универсал, пригодились бы». Стас легонько пошлёпал ладонью по шершавой стене за последним рядом решётчатых параллепипедов. «Сезам, откройся, скотина!» В зале ничего не изменилось. Автоматика зала не хотела подчиняться звуковым командам и мысленным приказам пришельца. Хотя Стас чувствовал, что оружие здесь есть, душу вдруг охватила смутная тревога, не относящаяся к его собственному положению. Стас прислушался к себе. В чём дело? Что он упустил из виду? Дарья. Угрюмо отозвался внутренний собеседник. Она там совсем одна. Не одна, возразил Стас. Их там двое. Всё равно их нельзя надолго оставлять в незнакомом месте. могут психануть, побегут заявлять от твоей пропажи в милицию. Я вернусь с точностью до минуты, они не успеют даже зубы почистить после моего ухода. А ты уверен, что их не найдут охотники? Стас задумался. Нет, он не сомневался, что нашёл надёжное убежище для девушек, но особой уверенности в их стопроцентной защищённости не чувствовал. "Ладно", говорил, "пойду навещу их. Оружием можно заняться и позже". Он сосредоточился над хаб состоянием, привычно провёл необходимые мысленные манипуляции для ориентации и выхода в нужном хронике, нырнув в чёрное ничто. Короткий полёт в невесомости, замирание сердца, сознание гаснет. И вот он уже стоит на тротуаре, покрытом ледяной коркой напротив гостиницы в городке Плюс. Как тому по это ночь улица фонарь аптека плюс метель. Молодец. хмыкнул внутренний собеседник. Точно попал. Почти точно, с некоторым разочарованием отозвался Стас. Он хотел эффектно появиться прямо в гостиничном номере, что несомненно произвело бы впечатление на девчонок. Как бы научиться выходить ювелирно, с точностью до сантиметра. Мимо проехала машина милиции с включёнными мигалками. Стас проводил её взглядом, заторопился, открыл дверь у гостиницу. Сон на дежурная оторвалась от экрана телевизора, в то время как охранник не обратил на гостью никакого внимания. "А, это вы. Не заметила, когда вы выходили". Она снова уставилась на телеэкран, где кто-то за кем-то гнался на вертолёте. Стас быстренько шмыгнул по лестнице на второй этаж, постучал в дверь согнутым пальцем. Подождал ответа, толкнул дверь. "На заперто. Никто не отвечает". "Спят, девочки". Он снова постучал уже громче. Тишина, ни звука в ответ. Странно. Не мог же он ошибиться на сутки. Да и дежурная его признала. Даша, приник он губами к замочной скважине. Открой. Никакой реакции. Да что же это такое? Он толкнул дверь причём раз, другой, третий постучал, потом сбежал вниз к стойке. Извините, из 22 номера девушки не выходили? Никто не выходил, сказала дежурная. Постучать сильнее, спят, наверное. Да я уже стучал, стучал. Дежурная отвлеклась от телевизора, поискала что-то в столе и вытащила связку ключей для горничных. Возьмите, откройте, принесёте. Спасибо. Стац взлетел на свой этаж, сунул ключ от номера в замок, не снимая его со связки, повернул, вошёл. Комната была уютно освещена торшером, но никого не было. Никого. Девушки отсутствовали, а вместе с ними исчезли их вещи и одежда. Стас провёл по лицу дрожащей рукой. Опоздал. Пришла трезвая мысль. Их захватили. Кто? Пробился сквозь эмоции конкретный вопрос. Охотники, ответил Стас сам себе. Гнались за мной, а нашли двух даш. Чёрт, где же их теперь искать? Он присел на кровать. Но тут же вскочил, представив, как одетые в спецкомбинезоны ликвидаторы расстреливают девушек сел обратно. Велел самому себе успокоиться. Если бы обеих даш хотели убить, то не забирали бы из гостиницы, просто расстреляли и оставили бы здесь в номере, а не скорее всего живыми. Но кто мог выследить его, найти в заблокированном виртуале? Равновесники такими возможностями не обладают. По хроникам могут разгуливать только инспекторы да и комиссары Стабса. Кто-то из них? Стабс качнул с носа сел. Спокойно, парень. Стапан должен был позаботиться о таких вещах, как поиск нужной информации. Охотники наверняка оставили следы. Надо лишь обнаружить их, а потом думать, как вызволять пленниц. Он закрыл глаза, покачал головой. Ах, Стапан, Стапан. Что же ты меня бросил? Так было задумано? И это погиб. Он открыл глаза, выпрямился. Мысль была страшная, потому что в последнем случае он оказывался один на один с машиной равновесий и стапса. Один против всех. И только Богу известно, удастся ли ему дойти до цели. Дойти до цели, повторил он вслух. Что если прямо сейчас атаковать Панова 2? Сядящего в рукке Фобос звездолёта и предложить ему довести дело до конца. Может быть, удастся обойтись и без девчонок. В номере повеяло холодом. У торшера проявилась смутно видимая фигура, уплотняясь на глазах. Первой реакцией Стаса был порыв нырнуть в тхапс. Затем в душе вспыхнула ярость до «Да коле. И он сделал единственно правильный шаг навстречу незваному гостю. Разумеется, это был киборг точнее целая команда из четырёх боевых единиц. Но помещение не позволяло им выходить из штабса в любом месте. Они были вынуждены тесниться в узком проходе между кроватью и раскладушкой, а также у стеночки перед торшером. Поэтому атаковать беглеца все вместе не могли. К тому же Стас их опередил. Но главным его преимуществом всё же было знание боевой системы, осевшее в памяти и управляющее им в моменты наивысшего нервного напряжения. Киборги таким мастерством не владели. Первый из них вряд ли, наверное, успел понять, что произошло. Удар Стаса в стекло шлема был настолько силён, что спецназовец без звука перелетел кровать и остался лежать под окном без движения. Второй киборг крутанулся вокруг оси и оказался на линии выстрела третьего. Сгусток огня проделал в нём пламенную дыру. Затем турель с универсалом на плече третьего солдата сама собой слетела с его плеча и бешеной силой врезалась в шлем — кий бар крохнул в проход между стеной комнаты и кроватью. Четвёртый гость тоже успел выстрелить, но попал лишь в торшер, а затем с приглушённым воплем вылетел сквозь окно наружу. Сука. Процедил ему в дагонстас, прекращая движение. Поглядел на разгром в номере, напытавшийся встать первого ликвидатора, шагнул к нему, наклонился. Торшер погас. И света в комнате не было, но сквозь разбитое забрало шлема Стас отчетливо видел белое лицо молодого парня и его чёрные глаза. Кто вас послал? Турель на плече киборга шевельнулась. Стас безжалостно ударил ликвидатора головой об угол комода. Кто вас послал, ну? Капитан Клеплер Швилли. Ра, восьмёрка. Да. Где девушки? Я не Ещё один удар вскрик. Должен знать. «Иначе вас не послали бы за мной, говори!» «Их забрала пятёрка. Служба кризисного реагирования. Значит, они сейчас у Эвминарха?» «Не знаю». Стас выпрямился, глядя перед собой застывшими глазами. Турель универсала на плече бойца восьмёрки снова зашевелилась, выискивая цель, и, панов одним точным ударом, снёс её с плеча парня ножом-мономоликом, легко разрезавшим даже сталь». Ладно, свой лучи живите пока. В другой раз не пожалею. Главное, что обе Даши живы. Эминар Хомница взял их в заложницы, чтобы имелось возможность договориться. Стандартный трюк, но всегда срабатывает. Надо подумать, как обернуть все эти обстоятельства против разработчика. А пока в комнате с порывом холодного ветра возник ещё один гость. Но Стас не стал ждать его реакции, первым нырнул в тоннель перехода Тхабса. Последнее, что он услышал, было приближающееся к гостинице пиликанье милицейских машин. Полчаса он отдыхал в зале с выключенным стратегалом, анализируя свои действия во время схватки с бойцами «восьмерки», то есть с группой физической ликвидации. Боевую проверку можно было считать пройденной успешно, так как он справился не с дилетантами, а с профессионалами спецопераций, вооружёнными до зубов, но сильно доставала мысль, как ликвидаторам удалось пробиться в заблокированный хроник и найти беглеца там. Самым же неприятным обстоятельством в этой ситуации была неопытность Панова как абсолютника. По-видимому, он до сих пор не научился просачиваться сквозь потенциальные барьеры пространства бесшумно и бесследно. Существовали какие-то методы пеленгации тхабс путешественников, а кое-их он ничего не знал. Надо тренироваться ходить тихо, угрёмы проворчал второй я. Сам знаю, вздохнул Стас. Вопрос когда это делать и где? Кто посоветует, как надо вести себя в тхапси и как выходить из него, не потревожив полевой основы и материи? Покопайся в и канале. «Тебе дали огромные запасы информации, а ты их не используешь. И на пару процентов». «Ну, не на пару, а больше. Но идея неплохая», — согласился он. «Вопрос в другом. Зачем это всё мне нужно?» «Ты же ответил второй Дарьи на этот вопрос». «А теперь думаю, прав ли был. Я ведь мог бы жить и без этого сумасшедшего драйва. Вот почему Стопан сомневался в тебе». Стас невольно покраснел и... нахваченный стыдом, раздираемый сомнениями. Я не давал ему повода. Ты уже не можешь жить так, как жил. Стапан спас тебя от неминуемой гибели. Я бы ничего не почувствовал, стёрли бы мою Милису, и я просто не появился бы на свет. Тебя хотели замочить, и ты это знаешь. И ещё ты знаешь, что с риском жить интереснее. И я не стрит-рейсер, заболевший уличными гонками. Это таким, как он, ежедневная обыденность скучна и неинтересна. А мне было чем заняться. Ты не хочешь приобщиться к тайной вселенной? Превозмочь себя? Стас подумал. Хочу. Так в чём же дело? Иди вперёд, научись делать то, что другим недоступно. Поднемись над рутиной бытия, спаси девчонок, которые попали в эту историю исключительно из-за чужих ошибок. За них не жалко и жизнь отдать. Стас улыбнулся. Последний аргумент был особенно убийственным, и возражать самому себе не хотелось. Он огляделся. Следуло бы разобраться, что это за база, кому принадлежала. где располагается и чем располагает. Но Стас уже загорелся идеей эффектно закончить миссию броском на Фобос и не стал обшаривать зал в поисках полезных вещей или запасов информации. Сосредоточился на таинственных механизмах собственной психики, позволяющих ему выходить из потока времени и преодолевать любые расстояния. Расстояние в данном случае понималось как глубина потенциального барьера, практически мгновенно. Сначала он перешёл Из неизвестных хроник в мейнстрим реальность регламы, появившись на Земле всего лишь на одну секунду, потом перелетел на Марс, опять же на одну секунду для фиксации данного перемещения и тут же нырнул в прошлое на 100 миллионов лет. Время выхода он знал с точностью до нескольких мгновений. Стопан позаботился об этом особо, поэтому можно было сразу прыгать на спутник Марса Фобос. Однако Стас решил не торопиться и прицелиться поточнее. Вышел он на вершине какой-то горы и замер, поражённый увиденным. Каков Марс в его времена, он знал. В эпоху расцвета человеческой цивилизации эта планета солнечной системы, четвёртый слой реголита, представляла собой каменистый шар с остатками атмосферы, усыпанный щебнем, разрисованный системами каналов и украшенный горными странами. Марс за 100 миллионов лет до выхода человека в космос разительно отличался от сложившегося образа. Он был сплошь покрыт строениями разных форм и размеров. Атмосфера планеты явно была плотнее и толще, отчего цвет неба был зеленовато-шафрановым. На поверхности этого Марса виднелись моря цвета расплавленного изумруда и аквамариновые реки. А ещё воздух кишел разного рода летательными аппаратами, покрытыми с виду слоем сверкающей ртути. За спиной ошеломлённого искусственным пейзажем Стаса раздался тихий кашель. Во всяком случае, звук напоминал именно кашель. Стас обернулся. У небольшого устроения пирамидальной формы висел в метре от поверхности растопырчатый утюк. А рядом с ним стоял настоящий лемур. В пушистом комбинезоне жёлто-синего цвета с умной серой мордочкой и смотрел на гостя непроницаемыми миндалевидными глазами. Поскольку Стас не сразу нашёлся, что сказать, лемур закашлялся снова. Это была его речь. "Да я просто посмотреть хотел", ответил Стас, хотя не понял ни одного звука. "Нельзя?" Лемур-марсианин разразился целой серией разнообразных звуков. А щёлканье кастанет до кашля. Заинтересованно, очевидно, неожиданным появлением пришельца. Стас шагнул к нему, желая рассмотреть аборигена получше, но лемур проворно вскочил в свою летательную машину, живо напомнив по новому эпизод из Толстовской элиты. Зеркально отблескивающий утюк подскочил вверх на 2 м, остановился покачиваясь. Ещё раз подпрыгнул чуть выше, снова остановился. Стас представил, как марсианин сейчас лихорадочно связывается с местными службами охраны порядка, живописывая встречу с землянином. Хотя вряд ли на Земле сейчас живут люди, разве что атланты. И понял, что задерживаться здесь не стоит. Равновесие, как служба контроля регульмы, существовало и в эти времена. И значит, Марс наверняка просматривался через сеть мониторинга. В любой момент здесь могли объявиться тутошние равновестники, охотники или ликвидаторы, а то и сотрудники Стапса. Светиться на вершине горы не стоило. Красиво всё же вид, рассеянно подумал Стас, начиная процедуру тхапс-перехода. Умели строить марсиане. А до нашего времени ничего из построек не сохранилось. Как там говорил классик: всё тлен и суета. Нет ничего вечного под луной. «Придёт время, и от человеческих архитектурных шедевров тоже ничего не останется», — ворчливо заметил второе «я». «Это точно», — поддержал его Стас. Вверху в небе что-то сверкнуло, и на зависший над горой утюг лемура-марсианина спикировал утюг в сто раз больший, целый дредноут с рядами каких-то выступов и впадин по бокам. Но Станислав не стал ждать реакции его хозяев — Нырнув в знакомый колодец тьмы и тишины, попытался сориентироваться в непроницаемой бездне и перейти на спутник Марса. Это ему удалось. Однако он не успел даже осмотреться и определить, на тот ли спутник попал, Фобос ли это, как вдруг получил сильнейший удар по голове. На мгновение показалось, что в него попал метеорит. Спасла его только реакция. Подсознанием мгновенно оценила неведомую опасность и бросила потерявшее управление тело в тоннель переход Тхапса, не спрашивая разрешения у мыслительного аппарата, коим являлось сознание. Лишь много позже, придя в себя в тихом зале с выключенным стратегалом Стас начал соображать, что произошло. По его мнению, сторожевые системы Фобоса засекли пришельца и ответили на его появление как на попытку агрессивной атаки звездолета. Если, конечно, он прицелился правильно и попал именно на Фобос. К сожалению, проверить догадку было уже невозможно. То есть, конечно, можно было еще раз попытаться прорваться на Фобос в Тхабс-режиме, но делать этого Стасу совсем не хотелось. Потрогав гудящую голову, он начал думать. Во-первых, почему он остался жив? Почему? Если защитная автоматика Фобоса нанесла удар по пришельцу, то почему не уничтожила? Промахнулась? Чепуха. Компьютеры не промахиваются. Тогда в чём дело? Во-вторых, попал ли он на Фобос? Может быть, то был другой спутник, к примеру, Деймос, или вообще какое-то охраняемое сооружение марсиан. В-третьих, как проникнуть внутрь Фобоса, который Вовсе не огромный астероид, не каменный обломок размерами 20 на 10 километров, а древний звездолёт. Не выходить на его поверхность, не искать люки-входы, а сразу попасть в рубку. Есть у него такая возможность или нет? Стас присел на каменный куб, облизнул сухие губы. Захотелось пить и есть. Елки-палки, действительно пора завтракать. Уж сколько времени он мотается по реглиуму без еды. но прежде над решить, как достичь цели. А идти туда придётся одному. Хорошо ещё, что он не сунулся на Фобос с девчонками. Стас поморщился. Только теперь он начал осознавать, какая это авантюра проникнуть на миллионы лет в прошлое с мало что понимающими и умеющими девушками. Найти виртуального Станислава Понова и предложить ему, кстати, что? Мир и дружбу, любовь и нежность. Стас усмехнулся. Интересно, что скажет его родич, услышав эти слова? Да и как отреагировал бы на них он сам? Послал бы парламентариев подальше или всё-таки послушался совета? Стас представил лицо Дари и её милую улыбку в сияющие глаза. Господи, да он бы ради неё пошёл на всё. На ведь тот Станислав Панов не он. Почему Стапан решил, что их появление в рубке Фобос-звездолёта будет достаточно? С какой стати тот Стас изменит решение? Есть только одно обстоятельство, — проговорил второй я. Какое обстоятельство? — не понял Стас. Любовь? Что? Если история повторяется, а это так и есть, потому что все хроники — суть варианты регулиума, имеющие почти тот же набор действующих лиц, То у того Стаса тоже есть девушка. Дарья. Молодец, ты догадался. Станислав с досадой ударил кулаком по ладони. Как же он не подумал об этом раньше? И что теперь делать, вдруг тому по-новому больше понравится Дарья первая, воспитательница детсада. Стоп, стоп, стоп, остановил он сам себя, выставив перед ладонью. Стопан не говорил о каком-то там заказе, речь шла о другом. Панов второй, или скорее первый, должен был подумать о своей девушке, увидев перед собой Дарью. Неважно первую или вторую. Стапан был уверен, что Стас 1 сделает правильный выбор, увидев копию своей любимой. О новой любви речи не шло, и всё же, всё же, всё же. Что если Панов 1 увидит другую Дарью и перевлюбится? Стас улыбнулся, махнул пальцем у виска. показывая своё отношение к своему же предположению. "Успокойтесь, товарищ, бывший директор компании Русский Арктический Шельф. Ваши фантазии беспочвенны. К тому же вы дали слово и отступать не имеете права. Подумайте лучше о том, что делать дальше. Снова попытаться проскочить на борт Фобоса Звездолёта или идти иска девчонок". В глубине ажурной капусты стретягила Разгорелся красный огонёк, помигал, как бы предостерегая человека от поспешных решений и погас. Мысли свернули в другое русло. Что если включить Стратигал? В равновесии наверняка отвлекутся на изучение феномена. С чего это он вдруг заработал? И можно будет действовать с большей свободой, не боясь охотников. Им будет не до него. Идея хорошая. — возразил Стас внутреннему собеседнику. — Но невыполнимая. В голове нет ни одной зацепки, как это сделать. Лучше поискать здесь хозблок или склад с запасами еды. На базе должно храниться всё необходимое для её бесперебойной эксплуатации. Он оглядел зал внимательней. Ниш в стенах хватало, однако ни одна из них не имела указателей, что она является выходом из зала. Стас потолкал одну вогнутую стенку, вторую, третью, мысленно позвал обслуживающую базу автоматику, но ничего не добился. Безнадежно, проворчал внутренний голос. Каким ты был, таким ты и остался, как поётся в песне. Ничего не знаешь, ничего не умеешь. Времени не было на учёбу, огрызнулся он. И сейчас нет, надо действовать, а не размышлять об отсутствии опыта. Ну так действуй. Чего тут сидеть без толку? Стас в сердцах стукнул кулаком в стену, очередной ниши, вернулся к цепочке бетонных кубов, присел. Но терпения думать о полном проявлении канала хватило всего на минуту. В желудке засасало, горло пересохло, да и мысль о судьбе первой и второй Дари постоянно возвращалась и мешала сосредоточению. В таком состоянии Он ни о чём определённом думать не мог. Ладно, вернёмся к тебе позже, пообещал он увязшему в памяти и каналу. А пока позаботимся о себе. Выручать девчонок надо сытому, здоровому и богатому, ехидно подсказал внутренний голос. И богатому, подтвердил Стас хладнокровно. В том смысле, что неплохо бы иметь соответствующую экипировку и оружие. Поехали в мейнстрим. Там тебе сразу набьют морду охотники. Во-первых, не сразу, если выйти на Божьей свете осторожненько. Во-вторых, не набьют. Мы тоже не лыком шиты. В-третьих, можно попытаться взять языка и выяснить, где обретается капитан Коплеш или, который захватил девчонок. Внутренний оппонент промолчал. Возразить ему было нечего. Дело от этого не сдвигалось ни на йоту. Стас привычно сосредоточился на инициации тхаб состояния, тщательно до мелочей представил себе, где он должен появиться, в какой географической точке на поверхности земли, и запустил себя в бездну темноты, как камень из проща